Аннушку посылали вниз в полуподвал, где жил рабочий железнодорожного депо, просить, чтобы кто-нибудь пришел. Кто-нибудь приходил, и вещи смирялись перед ним. Пианино отступало в нужном направлении, канализация прокашливалась, и замок отпускал ключ на волю. Мама говорила «золотые руки» и пересчитывала в буфете серебряные ложки.